Наягиярова Квест «Другой мир». Турнир. Книга вторая. Глава первая. Запрещенная магия и темное умерствие «Лияр, беги!» — вопль Иррея влетел в уши и заставил меня вскочить. Яростный мертвяк, непонятно какого происхождения, больше похожий на громадного монстра из самых жутких кошмаров, нависал надо мной. Я отползала. «Беги!» Боевики неслись ко мне с дальнего рубежа полигона. Я бы бежала, но бежать лёжа на земле, да еще и на спине, не получалось, а встать не было времени. Ми отчаянно верещал, прыгал на монстра, кусал его. Но тот попросту не обращал внимания на крохотного Эльката. А я в ужасе смотрела, как ко мне тянется костлявая лапа, и понимала, что я попала. Эта тварь меня точно угробит. Если предыдущие три дня мы еще хоть как-то выстаивали перед злобной нежитью, подготовленной нам самим деканом, то мертвяки, что поджидали нас сегодня на полигоне оказались ходячими боевыми чудовищами. С четко отработанными приемами, с тактикой и стратегией. И высказанное до того предположение, иррая, что декан отправит к нам самую злобную нежить, теперь казалось мне правдой. А все началось с нашего посещения кабинета Кхетса четыре дня назад. Четыре дня назад. Я вздрагивала от каждого громогласного слова декана. Даже ящерка в террариуме на полке притворялась умершей. Ящерка. Серенькая, с умными черными глазками и небольшой костяной короной на голове. В прошлое мое посещение ее точно не было, как и самого террариума, стоящего на длинном столе вдоль стены. Меня удивляли метаморфозы кабинета Кхетца. Неизменным оставалось одно – сумрак. И шкаф с книгами. Вероятно, книги представляли особую ценность для Кхетца. Пропал камин. Теперь на его месте красовалась картина искателя в полный рост. В великолепном черном костюме, сыграющей на поднятой ладони и синей черной магии, вернулись диванчик и кресла, которые я видела в первое свое посещение. Снова появилось окно в пол стены и даже дверь с выходом на балкончик. Правда, окно было завешено плотным серым гобеленом, очень плотным. Сквозь него не проникал ни один лучик света. Между окном и шкафом находился стол с приставленным к нему тяжелым креслом с высокой спинкой. Хет стоял у террариума спиной к нам. И это хорошо. По крайней мере, мы не видели страшную черноту его глаз. «Как? Но как вы умудряетесь?» — голос декана гремел. Стоящие рядом со мной боевики хмурились. «Первое же занятие, и на вас уже заявление?» «И от кого?» «От нежити!» «Они отказываются заниматься с вашей командой, в частности, отрабатывать с адепткой Льяры и ее фамильяром». «Что вы с ними делали на полигоне?» «Обращали в слизь?» «Смешивали с пылью?» «Почти», — глухо сказал Дроу. «Но они же привычные». Декан медленно повернулся. Взгляд, остановившийся на Аляксе, был столь выразительно убийственный, что парень сделал шаг назад. «Так что вы сделали?» Снова прогремел вопрос. «Льяра не виновата», — начал Эрхан. Его грубо перебили. «Я не вас спрашиваю». «Это вопрос к адептке Шео!» Боевик побледнел, сжал кулаки, но все же процедил сквозь зубы. «Я капитан команды и отвечаю за всех!» «Похвальная ответственность!» — насмешливо подметил Кхец, язвительно скривив губы. «Но совершенно безрассудная смелость!» «Не тем вы ее проявляете, адепт Эрхан!» Да нам просто нежить малохольная попалась, не выдержал и брякнул Иррой. Пугливый очень. Где видно девчонку с мелким зверьком испугаться? Ор, как Хец не прервал. Выслушал очень внимательно. Заложил руки за спину, глаза сощурил, в них появился ничего хорошего, нам не предвещающий блеск. Малохольная! Медово-приторный голос разлился по кабинету. Мы с ребятами переглянулись. «Не к добру декана такой тон!» И тут же получили подтверждение. «Что ж!» — с издевательским сарказмом произнес он. «Хорошо, тогда готовьтесь, теперь вы будете проводить занятия с нежитью, поднятой лично для вас!» Уже выходя, Ирры тихо буркнул. «С этого станется поднять мертвяков с самых темных низов!» Искатель сдержал свое слово. Отобранная нежить отличалась не только стойким характером и совершенным бесстрашием, а также силой, боевыми навыками и отчаянной озлобленностью. В первый же день мы поняли, что натасканы они с единственной целью, если не покалечить, то нанести как можно больший вред. Занятия начались не на укрепление боевых знаний, а на настоящее выживание. И с каждым днём нежить приходило все более злобленное и проворное. Я не спала ночами. Я читала, занималась, учила. Ми тоже позабыл о сне. Вгрызался в учебники, что-то оставлял себе, часть передавал мне. Иногда у меня случались всплески силы и магии, находившиеся в теле Ильяры. Я старалась понять их и принять. Жизнь для меня стала одним непрерывным процессом. Учеба, тренировка, тренировка, учеба. С полигона выходила едва стоя на ногах. И не только я. Боевики буквально вползали в раздевалку и по полчаса просто лежали на лавочках, приходя в себя. Хотя для меня плюс в этом все же был. Уже на второй день я поняла, насколько сильны внутренние резервы Льяры. И не только резервы, умения, знания, сила. Я поняла, что знаю о боевых искусствах больше любого из ребят нашей команды. Моя быстрота и выносливость удивляли, а внезапная реакция и молниеносные точные удары становились все увереннее. Клинок в руках так и порхал. А вместе с этим я ощущала тревогу и все чаще задавалась вопросом. «Кто ты, Ильяра?» Ребята только поражались быстроте моего обучения. И я все чаще слышала похвалу, и Эрхан даже высказывал уверенность в нашей победе. Ровно до сегодняшней тренировки. Нежить, что поджидала нас, словно пришла из самой преисподней. «Беги!» — вопль повторно ударил в уши. От меня до ребят было не менее двух сотен метров. И мы уже расправились со всеми. Эрхан отправил меня в раздевалку. А парни остались, отрабатывая с последним мертвяком. Я почти дошла до раздевалки. Откуда выскочил упырь, я не видела. Просто вдруг возник на пути большой с волчьей мордой, с широкими костями и злобным оскалом. Шерсть еще кое-где на нем была, и даже мясо оставалось. Но вид у него был отвратительный, собственно, как и запах разлагающейся плоти. Монстр сходу кинулся на меня, отшевыривая обратно на полигон. Я упала, вывернулась, вскрикнула, вскочила. Удар лапы сбил с ног. Я рухнула на спину. Запустила боевым заклинанием. От зомбака оно отразилось, как мяч от стены. Отбиваться лежа еще то неудобство, особенно когда над тобой нависает непробиваемая, огромная зловонная туша. От очередного удара я смогла увильнуть. Кости, крупные лапы мертвяка вошли в землю, поднимая небольшой фонтанчик комьев буквально в паре сантиметров от меня. В следующий момент нежить охнула, отшатываясь. Удар моей ноги был сильным и метким. Уж не знаю, туда ли я попала. По идее, мертвяк не должен был ощутить боли, но, видимо, воспоминания о самом нежном участке его тела сделали свое дело. И монстр взвыл, но тут же пришел в себя. А в следующий момент меня перевернуло и ударило настоящим магическим боевым заклинанием. Нежить не умеет говорить заклинание. Это я уже усвоила. Не умеет, потому что совсем не может говорить. Выдавать нечто нечленораздельное — да. Но на заклинание нужны слова. И сила магическая. Обычно у мертвых ее почти нет. Она пропадает вместе с жизненной энергией. Разве что у магии магия остается. Но они сами по себе и есть темная магия. Льяра!» — вывернулась, пытаясь увидеть боевиков. Те бежали ко мне. «Они помогут! Они!» — подумала я и тут же поняла, что ошибаюсь. Между мной и парнями выросла стена, оставляя меня один на один с нежитью. Иррый удивленно уставился на внезапную преграду. Алиакс что-то быстро начал шептать, явно какое-то заклинание. Эрхан пытался пробить стену кулаками и магическим давлением. «Лиара!» Рыку мертвия заставил меня забыть о боевиках. У меня не было времени ждать, когда они расправятся с защитной стеной. «Здесь со мной вот-вот расправятся!» Я отчётливо поняла, что помощи ждать неоткуда. Ах, да, со мной был Ми. Визжащий и кусачий. Вот только для зомбика он что надоедливый комар. Рык. Удар моей ноги. Следом удар меня о землю. Так что в глазах потемнело. И, кажется, послышался звук ломающихся ребер. По крайней мере, дышать мне стало трудно. Я увидела клинок, что вылетел, когда нежить сбила меня с ног. Скорость, с которой поползла к нему, вызвала уважение любой гусеницы. Охрипела я при этом так, словно была раненой тигрицей. «Хы!» — сказал зомбак. «Ми!» — в нос ему вцепился элькат, дав мне секунды времени. Их хватило, чтобы вцепиться в клинок и вскочить. Хотя голова знатно шла кругом, и я едва сдержала крик боли. «Хорошо меня приложил мертвяк» ребра однозначно пострадали. Видела, как нежить сорвала моего фамильяра с носа и швырнула в барьер. Тот болезненно пискнул и, шатаясь, начал пытаться подняться. Во мне закипела злость, а вместе с ней поднялась отчаянная ярость. «Ты обидел моего, Ми!» Направляясь к монстру, прохрипела я. «Нет, направляясь, это оптимистично сказано, ковыляя и издавая клокочущие хрипы». В ответ мне ухмыльнулись. Хр. -р -р -р. Даже учитывая расстояние между нами, я ощущала жуткую вонь тухлого мяса. Но, как ни странно, меня от него не мутило. Более того, я была уверена в себе, несмотря на то, что тело находилось явно не в боевой форме. Удобнее устроила в руках клинок, провернула его и швырнула в нежить. Сталь зазвенела, рассекая воздух. Достигла умертвия и... Лопнула и упала на землю, сломанная на две части, не причинив мертвяку никакого вреда. «Хы!» — насмешливо выдал он. «Я остановилась, не понимая произошедшего, и пытаясь сообразить, что делать дальше!» Крики ребят за стеной купола тоже смолкли, а потом Иррой изумленно выдал. «Заговоренный! Темная нежить!» — воскликнул Дроу. «Льярка, беги! Это тёмный!» «Убью, Кхеца!» — завопил Эрхан. ну что их слова, если на данный момент убивают меня? обежать то некуда!» Мертвяк шел на меня скале пасть. Я отступала. У барьера рядом с выходом стонал Ми. «Обращайся!» — кричал ему Эрхан. «Дай ей магии! Защити! Я приказываю! Обращайся!» Знал бы он, что фамильяр даже при желании обратиться не может. Но Ми все же постарался. Встряхнулся, расправил маленькие крылышки, взвился. «Хаш!» — выдал, даже несмотря на него, зомбак. Элькат рухнул вниз, опутанной тонкой магической паутинкой. «Не смей трогать моего Эльката!» — захрипела я, кидаясь на нежить. Резкий удар отшвырнул меня в сторону, приложив спиной к барьеру, после чего я рухнула на землю. Кажется, хрустнула ступня. У мертвяя усмехнулась, развернулась и направилась к моему фамильяру, пытающемуся вырваться из паутины. «Ми!» — отчаянно закричала я. Начала подниматься. Дыхание у меня вырывалось со свистом и хрипом. Теперь, кажется, точно ребра сломаны. «Не тронь его!» хромая, и, припадая на одну ногу, я кинулась на упыря. В пылу злости и страха за Ми я почти не ощущала боли. Вот только перед глазами все плыло и плясало дикой каруселью. Зомбик уже достиг Альката. Тот смотрел на него, замерев огромными круглыми глазами. «Не успею!» Со сводящей все мое существо внутренней болью отозвалось во мне. Темный силуэт в плаще с капюшоном скользнул из выхода на полигон. Там защитной стены не было. Тень кинулась к нежити. Успела сбить монстра, прежде чем огромная нога опустилась на Эльката. В следующий момент два тела кубарем полетели по земле. Капюшон с нападающего слетел, и я увидела рыжую голову. — Дай! — я не поверила своим глазам. — Ты пришел на помощь! У меня слезы на глазах выступили, а он не ответил. Был слишком занят нежитью, заклинания, боевые приемы. Полигон озарялся яркими вспышками. Я кинулась помогать, но не высшему магу, а ми. Элька отпищал, дергаясь в паутине и все сильнее запутываясь. Подхватила его, разрывая силки магии, прижала к себе дрожащее тельца. «Ми! Ми! Ми!» залепетал он и уставился куда то за мою спину ми -и -и -и повернулась у мертвия уже не отступала а нападала на дая и теперь над полигоном сверкали вспышки не боевых заклинаний а защитных ми -и -и -и -и отчаянно и грозно закричал элькат и меня словно током ударило. я посадила фамильяра на плечо злость и ярость поднялась волной Я и без того плохо видела от боли, а сейчас перед глазами поднялась пелена. Такое ощущение, словно я смотрела сквозь темно-серые очки. Мир изменился. Он и сам стал серым, безликим. Даже вспышки, синие и фиолетовые, изменили цвет на приглушенно-пепельный. Я видела, как Дай пытается выстроить защитный барьер, а нежить уверенно его ломает. Все, что начало происходить потом, было для меня словно во сне. Я не осознавала, откуда выплыли слова заклинания. Они вспыхивали яркими символами и пронзали сознание. иш Удар. Лед и магия создали в моих руках новый блестящий клинок, переливающийся с серебром. Рукоять его покрылась инием. Я никогда не была особо меткой, но тут. Плохо понимала, как выпустила клинок, выдав шипящее. «Али-Маша-Шах!» Видела искры, рассекающий воздух и нежить, ухватившую Дая за шею. Тот уже хрипел, но ни его сила, ни магия не действовали. Замбак вздрогнул, когда в его плоть вошло тонкое лезвие. Пальцы ослабил. Дай тут же воспользовался и хотя покачнулся, но сделал удар. Нежить рухнула на колени, вскинула голову. Клинок прошел сквозь мертвое тело, вынырнул и снова вонзился в него. Нежить взвыла. Куски плоти там, где входило лезвие, загорались белым холодным пламенем. Дай отшатнулся, отчего-то уставился на меня, а я стояла, упрямо выговаривая. Маша-ша-шах! остановись! Голос адепта Вышмага прозвучал словно издалека и как-то растянуто. Я не могла остановиться. Я принадлежала той магии, что сейчас поднялась во мне. Я сжимала вытянутую руку в кулак и хрипела, выплетая заклинание. «Маша-шашах! Аш-ширах!» Нежить рассыпалась на куски, но не успокаивалась. А клинок все кромсал и кромсал ее. Ширах, Мираж, Машах. Замбак даже не сопротивлялся. Он все осознавал, когда вырезались его глаза. А я смотрела на это с полным равнодушием, и внутри плясало какое-то странное удовлетворение. Я победила! Я и ш -ш -ш. Да и устремился ко мне, схватил за плечи и встряхнул. Льяра, прекрати! Раздался тихий, мелодичный звон. Это пала стена, отрезающая от нас боевиков. «Остановите ее!» — раздался крик Эрхана. И вместе с Дроу они бросились к умертвую. «Упокойся! Майкор истинт!» — усмешка растянула мои губы. «Как бы не так! Это нежить недостойно такого простого упокоения!» И я сжала руку в кулак, сминая заклинание боевика всего одним коротким. Эх. Кажется, на меня уставились все. «Остановись, Ильяра!» — воскликнул Иррой. «Встал передо мной, чтобы закрыть все еще пытающихся упокоить нежить боевиков». Эх, Я даже голоса своего не узнавала. «Ильяра, это запрещенная магия! Нельзя так с нежитью!» — кричал орк. «Он же все чувствует! Позволь упокоить его или упокой сама!» Она не поможет, — мрачно выдал Даяр, смотря в мое лицо. Она в трансе, в темно-магическом трансе. Транс. Да, наверное, так. Я все видела, слышала, понимала и не могла остановиться. Меня несло, будоражило, внутри все дрожало от бурлящей в теле магии, темной магии. И она нашептывала, что необходимо закончить заклинание и предать нежить самым большим мукам, как он посмел тронуть мое, моего Ми, напасть на меня, напасть на Даяра. Иш-Ширах. Иррой, следи внимательно, чтобы она не сбежала! Услышала я приказ вышмага, отчетливо поняла, что меня сейчас останавливать будут. И разозлилась. Нет, я не собираюсь сбегать. Перевела взгляд на Рыжего, притормозила всего на секунду. Где-то все-таки ёкнуло Это же дай, дай мой друг. И его глаза с каким-то странным выражением. Тепло, переживание и неверие. Он не должен был видеть меня такой. Какой? С темной магией в руках, с искаженным от злобы лицом. «Это не я! Дай, не верь тому, что видишь!» Судорожно и болезненно мелькнула в мыслях. Я успела шепнуть. «Помоги, дай!» Шагнула в его объятие. Но серая дымка тут же заполонила сознание, и уже другие яростные мысли вспыхнули у меня. «Он пытается остановить меня!» «Не позволю!» Я рванула из рук вышмага и... Ничего не успела сделать. Во-первых, объятия оказались крепче, чем я предполагала. Меня не выпустили. Те самые секунды промедления дали время магу. Я ощутила стремительное биение его сердца. Лёгкий шёпот волосы. «Я помогу тебе, Льяра. Верь мне». И хотя у меня на языке уже плясало новое заклинание, в очередной раз замедлилось и над духом прозвучало короткое. Перед лицом. Мелькнула ладонь Дая. И все. Меня словно мягко ударили в затылок. В глазах тут же потемнело. Земля поплыла из-под ног. Серость вокруг меня рассыпалась пеплом и сознание вместе с ней. Последнее, что я ощущала, это крепкие руки Дая, ловящие меня и биение его сердца, близко-близко с моим. Очнулась я от голоса Эрхана. Ощутила себя на мягкой постели. Судя по запаху микстур, поняла, что нахожусь в лазарете. Глаза открывать не спешила. Веки были тяжелыми, а голову словно сдавливало тисками. Я просто лежала и вслушивалась. «Это была наша зона! Таких нечистых ты туда приперся!» Яростно шептал боевик. «Услышал?» — в тон ему отвечал Даяр. «Ваши вопли по всему полигону было слышно! И если бы не я...» «Сами бы справились!» — тихо рыкнул Ирой. «Видел я, как вы справлялись!» «Так ты тоже не блеснул силой!» — язвительно подметил Алекс. Судя по голосам, ребята находились в нескольких шагах от меня. «Я хоть что-то сделал! Я дал ей время, и она смогла!» — начал Дай и замолчал. Все замолчали. А потом Орк едва слышно сказал. Хет перегнул с темным!» «И я это просто так не оставлю», — зло прошипел Эрхан. «Не думаю, что Искатель мог подослать Темного», — с сомнением произнес Дай. «А тебя вообще не спрашивают», — огрызнулся капитан. «Вали к своей команде. Пойду, как только удостоверишь, что с Льярой все в порядке». «С чего такая трогательная забота?» — снова ехидный голос Алякса. «А вот это уже вас не касается». «Касается!» Повысил голос Эрхан. Льяра член нашей команды. Нашей, а не твоей. Вашей команды? Насмешливо выдал Дай. Судя по амулету, ты решил, что она лично твоя. Не суй нос куда не следует, начал Эрхан. Не договорил. Послышался звук открываемой двери и раздалось голосом целителя апса. Прекратите! Иначе я всех выгоню! Парни замолчали. По палате раздался звук шагов, и целитель присел на край кровати рядом со мной. На моей груди тут же почувствовалось шевеление, раздалось тихо и тоскливо. «Ми-ми-ми!» «Не переживай! Не переживай!» — мягко проговорил Апс. «Все будет хорошо! Хорошо!» На мой лоб легла теплая ладонь. «Адепт Кальяра, как вы себя чувствуете? Ощущение, как?» «Она пришла в себя?» Сразу же раздались голоса. «Она в сознании?» «В сознании, в сознании!» пропел магистр. «Адепт Кальяра, попробуйте открыть глаза и сказать хоть что-нибудь. Слово, слово постарайтесь сказать». «Мне тяжело открыть веки», едва шевеля губами произнесла я. Пальцы целителя переместились к моим вискам. Замерли. «Чудесно, чудесно, замечательно!» «Ох, ничего хорошего!» «Совсем, совсем дурно!» «Что вы имеете в виду?» взвился Ерхан. «Что с ней?» «Она пострадала?» Вмешался Дай. «Мммм...» Протянул лапс «Пока точно не скажу». «Нет, не скажу. Нужно проверить. Знаете что, вы бы шли в свои комнаты, адепты. Альяре лучше остаться на ночь в лазарете под моим присмотром». «Я проверю, проверю!» «И утром?» «Точно. Утро. Вероятно, смогу сказать. Точно-точно смогу». В палате установилась минутная тишина, в которой я слышала тяжелое дыхание боевиков. «А мы можем, прежде чем уйти, задать ей пару вопросов?» — осторожно спросил Эрхан. «Если только парочку?» — сомнительно разрешил целитель. Девушка очень-очень слаба. Я лежала, все еще не открывая глаза и только слыша, как ребята из нашей команды подошли ближе. "Лиара, ты как?» — спросил Эррой. «Не задавай лишних вопросов», — резко высказался Эрхан. «Сказали же всего пару, по существу она слаба». И снова тишина, будто все задумались, какие главные вопросы мне задать. «Льяра!» — наконец напряженно спросил капитан. «Ты использовала темное заклинание. Ты не убила то умертвее, а заставила мучиться самой адской пыткой. Ведь есть более щадящие методы. Зачем ты это сделала? Мои налитые свинцом веки распахнулись сами. Я невольно поежилась, вспоминая свое состояние там, на полигоне. Не было жалости. Не было сострадания, была злость, ярость и желание причинить боль тому, кто посмел напасть на меня ими. Но хуже было то, что и сейчас мне не было жалко темную нежить. Нет, это не я. Не мои эмоции. Я не столь жестока, — подумала испуганная и едва слышно произнесла. Я не знаю. Перевела взгляд на ребят. Боевики стояли рядом у кровати. Дай находился чуть подальше, сложив руки на груди и внимательно смотрел на меня. Эрхан недоверчиво приподнял бровь. «Ты не знала заклинание, которое сама произносила? Или не знала, что оно относится к запрещенной магии?» «Запрещенный?» Я ошарашенно смотрела в глаза капитана. Вероятно, в моем взгляде было столько недоумения, что он растерялся, нахмурился. «Да, Альяра, заклинание, которым ты воспользовалась, относится к запрещенной магии первородной тьмы». «У меня взмокли ладони». Я вцепилась в одеяло, стараясь не выдать напряжение, что охватило меня. «Где ты его узнала?» — спросил боевик. Пожал плечами. «Вероятно, из книг по боевым искусствам?» Сомнительно протянул Дроу, сощурив и без того узкие глаза. «Книги института проходят жестокую модерацию. Ты не могла узнать это из здешней литературы». «Да ладно, Али!» — махнул рукой Ирой. Многие адепты знают по малости о темной стороне. В каждой лавке из-под полы можно купить не только запрещенную литературу, но и кое-что подейственнее. И кто-то уж точно знает заклинания. Другое дело, не каждому подвластно подобные магии. Хотя вот тот же Дай на полигоне применил к Ильяре темную силу. А кто-то забыл, к какому клану я отношусь. Завидую, что я могу это сделать? Огрызнулся вышмак. «Нечистые меня упаси!» Ухмыльнулся орк. «Просто размышляю вслух. Это ведь как получается? Кому-то можно, а кому-то... Я способен контролировать темную сущность рода. И знаю, когда и что можно применить. Обдал холодом дай. Там по-другому нельзя было. Вы все это видели. Или, может, ты не заметил ее взгляда? Она же в трансе была». «В трансе?» — переспросила я. Парни переглянулись. «Что с тобой произошло, Льяра?» Эрхан наклонился, всматриваясь в мое лицо. Протянул руку, прикасаясь к щеке. Я боковым зрением видела, когда яростно сжал губы. Сделал решительный шаг вперед. На пути его тут же встали Дроу и Орк. «Все, хватит! Ступайте!» — поднялся Апс. Льяра уже совсем бледная. Вы ее своими вопросами убьете. «Ничего, выживет», — раздалось от двери. Все повернулись. Эрхан выпрямился, оглядываясь на вошедшего. А мне захотелось забиться под одеяло. В палату входил искатель Кхец. Льяра у нас жутко живучая. А мне тоже очень хотелось бы услышать ответ на вопрос адепта Эрхана. «Что с вами снова произошло, Льяра?» Услышать ответ ему не удалось. Едва декан сделал пару шагов, как капитан кинулся на него. «Как вы могли? Вы понимаете, чем это могло закончиться?» Хец! Одним движением руки отшвырнул парня к стене. Где над тем нависла угрожающая черная тень? Эрхана это не остановило. Он вскочил и был опрокинут на спину. И снова вскочил. И снова упал. Посмотрел с ненавистью на Искателя. «Вы не имеете права применять на практике такую магию!» Хец с равнодушием посмотрел на парня. «Искатели имеют много прав, в отличие от адептов Института некромагии. Только высшие могут получить доступ к запрещенным заклинаниям!» Он перевел взгляд на меня. «Вы не высшая адептка Шео. Но я отчетливо ощущал ту магию, что вы применили. И, прощупав нить, определил, что она шла именно от вашей зоны на полигоне. Скажите мне, Льяра, почему я ни на секунду не усомнился, что источником являетесь вы? Я молчала. Все молчали, и только Эрхан все еще упрямо пытался встать, а Апс нервно теребил край халата. Не думаю, что хоть кто-то рискнул бы высказаться декану, но вперед выступил. Дайар. Искатель Кхет Шаир, имеете ли вы право поднимать темную нежить первого уровня в пределах Института некромантии? Спросил ровным, но твердым голосом. Наверное, именно так общаются королевские особы со своими подчиненными. Хет смерил парня взглядом. Вероятно, спроси у него кто-то другой таким тоном, лежать ему рядом с Эрханом. Но искатель сощурил глаза и спокойно произнес: Не имею. Приподнял бровь. Но я и не припоминаю, чтобы поднимал темных в институте. Эрхэн вырываться перестал, уставился на декана. Вы лжете. Вы направили к нам на площадку темные умертвие. Темный, не мой, кратко резанул декан. Но как он это сказал? Стекла окон зазвенели, по палате пронесся ледяной порыв. Я натянула одеяло по самые глаза. Апс ойкнул и сел на кровать. И даже дай отступил. Искатель обвел всех сумрачным взглядом. Где он? Олякс кивнул на выход. На полигоне, ответил приглушенно. Вернее, то, что от него осталось. Мы упокоили останки. Скользящий взгляд Кетца остановился на сидящем на полу эрхане. На кого была направлена атака? На Льяру, глухо ответил боевик. И он пришел ее убивать. Декан посмотрел на меня. Тогда главный вопрос, который интересует всех нас. Что с вами произошло на полигоне, Льяра? Я так понимаю, магию, которую ощутил, была боевой атакой на нежить? Чуть кивнула. Тогда еще один вопрос. Откуда вы знаете запрещенную магию, адептка Шео? Не знаю. Я была предельно честна. Буквально готова была клясться всем... «Что угодно. Я не знаю!» Искатель нахмурился так, что между бровями залегли морщинки. «Плохо. Очень плохо. Особенно для вас, Ильяра, учитывая все мои подозрения. Я не буду сейчас вас мучить. Абс, позаботьтесь об адептке. Я же пока постараюсь разобраться с произошедшим и узнать, откуда на полигоне взялось темное умертвие». «Надеюсь, с утра вы будете в полном порядке, адептка Шео, и сможете разумно объяснить мне о применимом вами запрещенном воздействии на нежить. Вы же помните, какое именно заклинание использовали?» Я покачал головой. «Нет». «Чудесно! Вы все больше меня удивляете, и я все сильнее вас подозреваю», мрачно проговорил декан, усмехнулся, и, развернувшись на каблуках, вышел, ни с кем не прощаясь. Серая дымка пропала вместе с ним, отпуская Эрхан. Боевик тяжело поднялся. Все, совершенно все, даже апс, смотрели на меня. — Льяра, что Кхец имел в виду? — строго спросил Дай. — Не знаю, — пискнула я. — Знаешь, — вышмаг сделал шаг ко мне. «Ми — Ми-ми-ми, — Вызывающий начал прыгать Да я остановился. «Все!» — выдохнул Апс. «Хватит на сегодня! Все покиньте лазарет! Сейчас же покиньте! Адепт Кильяре нужен отдых!» Он встал и указал на дверь. Парни переглянулись. «Мы к тебе утром зайдем, Льяра!» — кивнул ирхан и махнул ребятам. «Эй, дай! А ты чего застыл? Тебя это тоже касается! Ступай отсюда! Со своей командой я сам как-нибудь разберусь!» Вышмак отвесил мне поклон, тихо произнес «Поправляйся» и вышел, а следом палату покинули и остальные.